Лавка древностей и ломбард Никербокера, 118 Восточная улица, Испанский Гарлем. Когда гус в сопровождении Сапфиров и Анхеля прибыл к месту назначения, квартал уже полыхал. Они увидели дымы еще с моста на пути в город, густые черные клубы поднимались в северной и южной частях в Гарлеме и Нижнем Ист-Сайде, а также во многих кварталах центра. Создавалось впечатление, что город подвергся согласованному вооруженному нападению с разных сторон. Утреннее солнце стояло уже высоко. В городе было тихо. Гусы и вся его команда примчались на машинах по шоссе Риверсайт, огибая брошенные на мостовой автомобили. Смотреть на дымы, вздымающиеся над кварталами, было все равно, что взирать на человека, истекающего кровью. Гус попеременно испытывал то ощущение крайней беспомощности – то чувство жуткой тревоги. Город вокруг него стремительно превращался в полный срач. Время, время, время. Вот что сейчас было важнее всего. Крим и все остальные джерсийские панки, глядя на горящий Манхэттен, испытывали даже некоторое удовлетворение. Они словно бы смотрели фильм «Катастрофу». Но для Гуса это был не фильм. Перед его глазами в пламени исчезали, уносясь вместе с пеплом высь его кровные владения, его вотчина. Квартал, к которому они направлялись, был в самом центре сильнейшего пожара в северной части города. Все улицы вокруг ломбарда погрузились во мрак под густым черным пологом дыма, отчего солнечный день странным образом превратился в грозовую ночь. «Вот твари!» — воскликнул гос. «Они перекрыли солнце!» Вся правая сторона улицы бешено полыхала огнем, за исключением ломбарда на углу. Его большие витрины были разбиты, защитную решетку кто-то отодрал от стены, и она, скрученная винтом, лежала на тротуаре. Во всем остальном городе царила тишина, какая бывает лишь холодным рождественским утром, но квартал, где стоял ломбард на пересечении авеню и 118-й улицы, В этот темный дневной час кишел вампирами, осаждающими дом Ситракяна. «Они пришли сюда за стариком», — понял Гус. По квартире над ломбардом разгуливал Габриэль Боливар, методично обходя все комнаты. Вместо картин на стенах висели зеркала с серебряной амальгамой, словно какое-то странное заклинание превратило произведение искусства в обыкновенное стекло. Размытые отражения бывшего рок-идола вместе с ним перемещалось из комнаты в комнату в поисках старого Сетракяна и его сообщников. Боливар остановился посреди комнаты, куда ранее пыталась проникнуть мать мальчишки. Оконный проем за железной клеткой был заколочен досками. Никого. Похоже, они все-таки ускользнули. Боливару очень хотелось явиться сюда в компании матери мальчишки. Ее кровная связь с сыном могла бы сослужить хорошую пользу. Однако владыка поручил это дело Боливару. И да будет такова воля его. Вместо Келли работа ищеек выпала на долю щупалец, новообращенных слепых детей. Боливар вошел в кухню и увидел там одного из них. Мальчика с огромными, сплошняком черными глазищами, который, припав на четвереньках к полу, выглядывал из окна на улицу, используя свое сверхъестественное восприятие. «В подвале?» — спросил Боливар. «Никого», — ответил мальчик. Однако Боливару следовало увидеть это самому. Он должен был удостовериться, что в подвале никого нет, поэтому Габриэль прошел мимо мальчика к лестнице, оседлав перила и помогая себе руками и босыми ногами. Боливар съехал по винтовой лестнице сначала на первый этаж, где уже собрались остальные щупальца, вернувшиеся в ломбард, затем продолжил скольжение и оказался в подвале прямо перед закрытой дверью. Воинство Боливара, ответившее на его телепатический приказ, было уже там. Несколько вампиров, могучих тварей с удлинившимися и раздавшимися вширь руками, набросились на запертую дверь. Впившись в солидную на металлических болтах раму твердокаменными ногтями средних пальцев, превратившимися в жуткие когти, они продырявили дерево, а затем, найдя точки опоры и соединив усилия, вырвали дверь вместе с кусками рамы. Несколько вампиров, первыми ворвавшиеся в комнату, привели в действие ловушку. Мгновенно включились ультрафиолетовые лампы, окружавшие вход с обратной стороны. Мощные электрические индиговые лучи испепелили перенасыщенные вирусами тела, и вампиры, испустив страшный визг, просто рассеялись в воздухе, оставив облачка праха. Остальные, отброшенные светом, прижались спинами к винтовой лестнице, закрывая ладонями глаза». Что там за дверным проемом, они были не в силах разглядеть. Боливар первым рванул по лестнице, хватаясь руками за перила и буквально вытаскивая себя наверх. Только таким образом он избежал давки и толкотни. По его мнению, старик все еще мог оставаться где-то внутри. Боливару нужно было найти другой вход в подвал. Оказавшись в комнате наверху, он заметил, что щупальца, которые сидели на полу, повернув лица к разбитым окнам, подобрались и стали напряженно вглядываться в улицу перед домом, словно поинтеры, почувшие след. Главная среди них девочка в грязных трусиках и майке зарычала и выпрыгнула на улицу сквозь изубренные осколки стекла, оставшиеся в раме. Маленькая девочка неслась прямо на Ангеля. Она скакала в припрыжку на четвереньках с грацией резвого оленёнка Старый рестлер попятился, не имея ни малейшего желания связываться с малолеткой. Но девочка уже наметила себе цель, самую большую из всех вокруг, и была полна решимости завалить гиганта. Оттолкнувшись от мостовой, она взвилась в воздух, огромные черные глаза раздвинуты до отказа рот, и Анхель тут же включил борцовский режим — В ту секунду девочка была для него не более чем очередной претендент, прыгающий на чемпиона от верхней стойки. Рестлер послал ей свой фирменный поцелуй ангела. Мощный удар, раскрытый ладонью настиг маленькую вампиршу в верхней точке прыжка. Раздался звучный шлепок, после чего гибкое тельце улетело на добро десяток метров и рухнуло на мостовую. Осознав, что он только что сделал, Анхель содрогнулся от отвращения к самому себе. Одним из величайших огорчений его жизни было то, что он так и не узнал никого из детей, которых когда-то прижил. Эта девочка была вампиршей, все верно, но выглядела-то она просто как маленький человечек, как к тому же совсем еще ребенок. И Анхель в доброте душевно направился к ней, протягивая для помощи свою ничем незащищенную руку». Девочка повернулась к нему и зашипела. Ее слепые глаза были как два черных птичьих яйца. Изо рта девочки выметнулось жало, не более метра в длину, значительно короче, чем у взрослых вампиров. Кончик жала мелькнул перед глазами старого рестлера, словно хвост самого дьявола, и анхель оцепенел». Гус мгновенно вмешался и прикончил маленькую вампиршу одним размашистым ударом меча, лезвие чиркнуло по мостовой, выбив несколько искр. Это убийство привело остальных вампиров в неистовство, и они бросились в атаку. Началась зверская битва. Численное превосходство твари над гусом и сапфирами было велико. Сначала три к одному, затем, когда вампы хлынули на улицу из ломбарда и повалили из подвалов соседних горящих зданий, даже четыре к одному. Либо твари телепатически позвали на бой, либо же для них просто зазвонил колокольчик к обеду. Стоило уничтожить одного вампира, как на его месте тут же появлялись два новых. Вдруг рядом с гусом прогрохотал выстрел из дробовика, и вампира-мародера, нацелившегося на него, картечь перерезала пополам. Повернувшись, Гус увидел господина Квинлана, главного егеря древних. Он с армейским хладнокровием снайперски укладывал обезумевших тварей одну за другой. Должно быть, господин Квиндлан вылез откуда-то снизу, как и все остальные, если только он не следовал все время по пятам Гуса и сапфиров, прикрывая их из подземных ходов. Только в это мгновение Гус заметил странную вещь наверное, потому что все его чувства были взвинчены адреналином драки. Под поверхностью полупрозрачной кожи Квиндлана не блуждали кровяные черви. Их там попросту не было. Ни одного. Все древние, включая прочих охотников, буквально кишели червями, и тем не менее плоть Квиндлана, переливчатая, едва ли не радужная, оставалась спокойной и гладкой, как корочка пудинга. Битва между тем продолжалась. И это открытие, в попыхах сделанное Гусом, быстро затерялось в его сознании. Убийственная пальба господина Квинлона немного расчистила пространство, которого так не хватало бойцам. Теперь сапфиром не грозила опасность оказаться в окружении, и они сумели переместиться, ни на секунду не прекращая сражение, с середины улицы к дверям ломбарда. Слепые дети спокойно выжидали, сидя поодаль на четвереньках. Они походили на волчат, готовых прикончить ослабевшего оленя, едва он свалится на землю. Господин Квинланд послал в их сторону заряд дроби и тут же перезарядил ружье. Слепые твари, пронзительно визжа, мгновенно рассыпались в разные стороны». Анхель свернул шею очередного вампира, резко крутанув его голову обеими руками, а затем, развернувшись всем телом в одном быстром, почти неуловимом движении, редкостном для человека его возраста и обхвата, расколол череп еще одной твари, впечатав его своим массивным локтем в каменную стену. Улучив возможность, гус вырвался из свалки и, выставив перед собой меч, поднесся внутрь дома на поиски старика. Магазин на первом этаже был пуст, поэтому гус помчался вверх по лестнице и очутился в жилом помещении, старой квартире, еще до военного образца. Множество зеркал на стенах говорили о том, что он попал в нужное место, но старика не было и здесь. На обратном пути, спускаясь по лестнице, Гус встретил двух вампирш и сначала познакомил твари с каблуком своего сапога, а уж потом пронзил серебром. От их истошных воплей в его крови снова взбурлил адреналин, и Гус полетел дальше, перепрыгнув через вампирские тела и позаботившись о том, чтобы не угодить в белую кровь, медленно стекавшую по ступенькам. Лестница уходила вниз, в подвал, но Гус должен был вернуться к своим компадрес, сражавшимся не на жизнь, а на смерть, и даже не на смерть, а на собственные души под низким небом, затянутым черным дымом. Уже почти выбежав на улицу, он вдруг заметил, что часть стены возле лестницы раскурочена, и там обнажились старые медные водопроводные трубы, идущие вертикально из подвала к верхним этажам. Гус осторожно положил меч на витрину. В неглубоком ящике под стеклом были выставлены всякие брошки и камеи, решив ненадолго расстаться со своим оружием, лишь потому что рядом нашлась куда более полезная вещь, незаменимая именно в данной ситуации. Этой вещью была бейсбольная бита марки «Луисвиль Слагер» с автографом самого Чака Ноблака. Ценник на реликвии гласил 39,99 долларов. Вооружившись битой, гус принялся сбивать ей штукатурку со стены, пока не обнаружил то, что искал. Трубу газопровода. Старую, добрую, чугунную трубу. Еще три хороших удара битой, и труба выскочила из муфты, по счастью, без искр. По комнате тут же распространился запах природного газа, причем газ вырывался из поврежденной трубы не с унылым шипением, а с яростным ревом. Щупальца в беспокойстве столпились вокруг боливара, и он почувствовал, что им крайне не по себе. Тот боец с дробовиком. Он не был человеком. Он был вампиром, но каким-то другим вампиром. Щупальца его не видели». Даже если он принадлежал к другому клану, а так оно и было, ясное дело, щупальцам все равно полагалось выудить из него хоть какую-нибудь информацию и передать это знание Боливару, при условии, что пришелец был той же червяной породы, что и они. Боливар хоть и озадачился этим странным явлением, тем не менее решил броситься в атаку, однако щупальца, уловив намерение Габриэля, запрыгнули вперед и перекрыли ему дорогу. Он попытался разбросать их в стороны. Они снова сгрудились на пути. Непоколебимая настойчивость малышей была весьма странной, и Боливар решил отнестись к ней с должным вниманием. Что-то должно было стрястись, и ему, Боливару, следовало проявить высочайшую осмотрительность. Гус забрал свой меч и прорубил дорогу к выходу сквозь еще одного вампира, который в недавней жизни работал медиком. На нем был врачебный халат. Выскочив на улицу, Гус подбежал к соседнему зданию. Там он вырвал доску из горящего подоконника и с этим куском пылающей древесины вернулся к сражающимся. Не теряя ни секунды, он с силой вогнал доску острым концом в спину одного из поверженных вампиров, так что она стала напоминать вертикально торчащий факел. «Крим!» – выкрикнул Гус. Ему нужно было, чтобы этот убийца, увешанный серебряными побрякушками, прикрыл его, пока он будет доставать арбалет из оружейной сумки. Гус извлек арбалет, затем снова начал рыться в сумке и, наконец, выудил из нее то, что искал — серебряный болт, Оторвав от рубашки лежавшего вампира порядочный лоскут, Гус обмотал его вокруг наконечника болта, завязал как можно туже, уложил болт на перекресте, окунул обмотку в пламя горящей доски, а затем нацелил оружие в сторону магазина Сетракяна. Какой-то вампир в окровавленном тренировочном костюме, дико размахивая руками, набросился на Гуса, но, оказавшись рядом к Виндланд, остановил его, нанеся сокрушительный удар кулаком в глотку. «Все назад, Кабронос!» – завопил Гус. Подскочив к бордюру, он прицелился получше и, выпустив горящую стрелу, успел проследить, как она влетает в разбитую витрину, пересекает весь магазин и приземляется у дальней стены. Когда здание сотряслось от взрыва, Гус уже мчался прочь во все лопатки». Кирпичная стена обрушилась и рассыпалась по мостовой, а крыша вместе с деревянными стропилами буквально лопнула и разлетелась в разные стороны, словно бумажный колпачок шутихи. Ударная волна сбила с ног ничего не подозревавших вампиров и разметала их по улице. Взрыв высосал из воздуха кислород, отчего над кварталом, как это всегда бывает, после мощной детонации, воцарилась тишина, и лишь звон в ушах примешивался к этому зловещему безмолвию. Гус с трудом встал на колени, затем поднялся на ноги. Углового здания больше не было, его словно расплющила гигантская нога великана. Облако пыли, накрывшее улицу, стало постепенно рассеиваться И повсюду начали подниматься с земли выжившие вампиры. Лишь немногие из них остались лежать, те, которые были реально мертвы. Им посносило головы разлетевшимися кирпичами. Все остальные быстро пришли в себя после взрыва и снова обратили на сапфиров свои голодные взгляды. Уголком глаза Гус заметил Квинлана. Тот перебежал на противоположную сторону улицы и, спустившись по короткой лесенке, нырнул в квартиру, размещавшуюся в подвальном этаже. Гус не мог взять в толк, что означало это бегство, пока не обернулся и не посмотрел назад. Удар, нанесенный взрывом по ближайшим слоям атмосферы, передался дальше и достиг дымной пелены, мощная волна воздуха, ушедшая вверх, раздвинула черный покров. Во мраке небес образовалась прореха, сквозь которую на землю палился яркий, очистительный солнечный свет. Дым разошелся словно по шву. Сначала мрак прорезала узкая светлая черточка, но прореха быстро увеличилась, и вот уже в воздухе образовался стремительно расширяющийся конус желтого сияния, огромной лучезарной силы. Тупые вампиры слишком поздно почувствовали наступающую на них светоносную смерть». Гус ошеломленно наблюдал, как вокруг него в воздухе рассеиваются мерзкие твари, испуская вопли, достойные привидений. Их тела падали на землю и исчезали, оставляя после себя облачка пара и кучки золы. Те немногие, которые оказались на безопасном расстоянии от солнечного конуса, пустились в бегство и скрылись в соседних домах. «Одни только щупаются повели себя разумно. Предугадав, в каком направлении будет распространяться солнечный свет, они схватили Боливара и поволокли его прочь. Эти малыши осмелились даже вступить в короткую стычку с Боливаром. Совместными усилиями они справились с Габриэлем и отбросили его от неумолимо приближавшейся границы убийственного света». Времени у них почти не оставалось, но все же щупальца успели выдернуть решетку сливного отверстия и затащить боливара, отчаянно цеплявшегося за что попало, в спасительное подземелье. Совершенно внезапно сапфиры, гус и ангель остались одни посреди залитой солнцем улицы. В руках они по-прежнему держали оружие, но враг, противостоявший им, исчез». Вот такая обычная картинка. Просто-напросто очередной солнечный денек в Восточном Гарлеме. Гус вернулся в зону разрушения. Взрыв почти начисто снес здание ломбарда с фундамента. Весь подвал был открыт взору. Там дымились кирпичи и оседала поднятая взрывом пыль. Гус подзазвал Анхеля. Тот сразу же приковылял и помог Гусу расчистить путь вниз, убрав с прохода самые тяжелые куски кирпичной кладки. Затем Гус спустился в разрушенный подвал. Анхель последовал за ним. Они услышали какие-то подозрительные шипения и потрескивания, но это просто искрили, размочаленные электрические провода. Оказывается, в здании все еще подавали ток. Пытаясь найти придавленные обломками тела, Гус отвалил в сторону несколько фрагментов кирпичной стены. Его очень беспокоила судьба старика. Не исключено, что все это время тот прятался в подвальном этаже. Трупов нигде не было. В сущности, гус вообще не нашел ничего особенного, только множество пустых полок. Все выглядело так, или почти так, словно старик слинял отсюда совсем недавно. Дверь в подвал обрамляли ультрафиолетовые лампы, которые сейчас рассыпали оранжевые искры. Наверное, здесь было что-то вроде бункера». «Подумал Гус. Типа противорадиационного убежища, только не на случай атомной войны, а на случай войны с вампирами. Или же просто некая камера, обустроенная так, чтобы эти твари сюда не совались». Гус уже сильно задерживался в подвале. Во всяком случае, задерживался дольше, чем следовало. Шов в дымном покрове затягивался. Еще немного, и солнце опять надолго исчезнет». Тем не менее, он продолжал упорно копаться в мусоре, пытаясь найти хоть что-нибудь, любую мелочь, которая помогла бы ему сориентироваться, как действовать дальше. Эту мелочь нашел Ангель. Под обвалившейся деревянной балкой на ребре лежала маленькая шкатулка для хранения памятных безделушек. Вещица, сделанная из чистого серебра. Замечательная находка. Шкатулка была бережно запечатана. Старый рестлер высоко поднял ее, чтобы показать всей банде, но главным образом Гусу. Гус тут же забрал у Анхеля шкатулку. «Ох уж это старик», — сказал он, и, наконец, улыбнулся.